«Общественно-политическая жизнь восточных армян». Рабочее движение в России вовлекло в свой водоворот и армян, рабочих, студентов, представителей интеллигенции. В Самарскую группу марксистов в 1893 году входил Лалаянц. Канунянц и другие студенты-армяне входили в Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса, основанный Лениным в 1895 году. Первая марксистская социал-демократическая группа рабочих армян была создана в Тифлисе в 1898 году. Марксистский кружок под руководством Степана Шаумяна В 1899 году был создан Джалалогли Степанован. В 1901-1903 годах марксистские кружки были созданы также в Алаверди, Ахпати, Санаини, Ереване, Александропольском гарнизоне, на станции Улунханлу Масис, Карсе. В Тефлисе летом 1902 года был создан союз армянских социал-демократов. Созданный в 1903 году Кавказский союз РСДРП на армянском языке издавал газету Бамвори Крив» «Борьба рабочего». На втором съезде РСДРП июль-август 1903 года, где образовались большевицкое и меньшевистское направление. В формировании первого активное участие принимали делегаты от бакинской организации Богдан Канунянц» и батумской организации «Аршак Зурабян». Действующие в Закавказье социал-демократические организации и армянские политические партии являлись организаторами мощных выступлений народных масс в июне-сентябре 1903 года против антиармянской политики царского самодержавия и его органа власти на Кавказе в лице наместника Галицина. Во многих городах Закавказья проводились многотысячные митинги и демонстрации с участием всех слоев армянского населения против принятого 12 июня 1903 года царским правительством закона о конфискации земель и доходного имущества армянской церкви. Большая часть ее доходов шла на содержание церковно-приходских и епархиальных школ и культурно-национальные мероприятия. С протестом выступил католикос всех армян Макартич Хримян. Против армян были брошены полицейские силы, войска. Сотни людей были арестованы, были также жертвы. В Тифлисе было введено военное положение. В защиту прав армянского народа выступили социал-демократические газеты, представители разных слоев общества. В газете «Искра» со статьей «Новый разбой» выступил канунянц. Кончакистами 14 октября 1904 года было совершено покушение на наместника Кавказа Галицина. Покушением подверглись и другие местные чиновники, в том числе и бакинский губернатор Накашидзе. Покушение осуществили Дро Драстамат Канаян и Мартирос Чарухчан. Ход русско-японской войны Первая русская революция и массовые выступления вынудили Николая II 1 августа 1905 года отменить закон от 12 июня. Имущество армянской церкви и полученные от него за два года доходы были возвращены. Было возвращено также имущество, отнятое у армян в 1896. 1897 годах Галицин был отозван от занимаемого поста. Рабочие и крестьяне Армении принимали участие в российской революции 1905-1907 годов. Они вовлеклись в стачечное движение уже в феврале 1905 года. Забастовочное движение охватило рабочих Алаверди, Ереване, железнодорожные линии Караклис-Александрополь и Депо. Участились антиправительственные выступления крестьян, имели место вооруженные столкновения. Под давлением революционного движения 17 октября 1905 года Николай II издал манифест, провозглашающий свободу слова, собраний и союзов, неприкосновенность личности. В 1906 году была созвана первая, в 1907 году – Вторая Государственная Дума. На первый созыв были избраны четыре, а на второй – шесть армян-депутатов от Еревана, Карса, Тифлиса. В дни всеобщих антиправительственных выступлений армян за Кавказе особо держалась буржуазия закавказских татар. Она всячески старалась уверить Петербург о своем верноподанстве самодержавию. Представители властей в Баку поддержали татар. В Баку первое нападение татарских банд на армян было совершено в начале февраля 1905 года. Было ограблено и разгромлено свыше 450 магазинов, принадлежащих армянам. Самооборону армян возглавил тер оганесян Никол Думан. Татары спровоцировали столкновения также в Ереване, Нахичеване, Шуше, Елизавет Поле. Самообороной карабахских армян руководил Вартан Меграбян который еще весной 1896 года возглавил оборону Шатаха, а в 1897 году отряд из 270 гайдуков отличился во время Ханасорского похода. Благодаря умелым боевым действиям сформированного в Салмасте отряда, руководимого Вартаном и его помощниками князь Аргутян Думан, севкарици сало была очищена дорога Салмаст Фаспуракан Тарон от курских банд. Обеспечено снабжение повстанцев оружием. В Карабахской самообороне активно участвовал также Амазас Псарвандян. На помощь за кавказским татарам пришли из Турции их сородичи, которых вдохновляли пантюркисты и младотурки. 22 по 30 ноября 1905 года столкновения произошли в Тифлисе, где проживали 84 тысячи армян и 13 тысяч татар. Последних поддержали борчалинские татары. В результате межнациональных столкновений, вызванных татарами в Закавказье, были разгромлены многие населенные пункты погибло около десяти тысяч человек власти усилили реакцию, которая была направлена в первую очередь на армянские национальные организации были запрещены газеты партии дашнак Цюцун», типографии закрывались редакции были арестованы руководители партий много рядовых членов видные представители интеллигенции и духовенства. Среди арестованных были Исаакян, Туманян, Малхасян, Ахаронян, Оганджанян, Меликтангян. Судебный процесс над партией Дашнак продолжался с конца 1911 года до конца 1912 года. Из 149 осужденных 52 были заключены в тюрьмы. Из большевиков были арестованы канунянц, скончался в тюрьме, спандарян, скончался в ссылке, шаумян.